Глава десятая. Дан. Кто бы знал, каких трудов ему стоило убедить Анду явиться на бал? Пришлось даже зайти за ней в общежитие, а то она отказывалась выходить, передумав в последний момент. Только пригрозив международным скандалом и тем, что расскажет обо всем ее отцу, он смог довести ее до дворца. Ее отец был немного не мало двоюродным братом правителя царства полыхающей листвы. И как истинный политик тут же уцепился бы за выгодный династический брак. Северное море омывало эльфийский полуостров практически со всех сторон. И тесные отношения с русалами должны были порядком облегчить морякам и рыбакам жизнь. Бедняжка Анденелла надеялась отвратить от себя влюблённого по уши русала. Но чем больше она язвила, тем больше убеждала его не отступать. Дан только хмыкал про себя. Надо было вместо презрительного игнорирования изучать обычаи и культуру других рас. Среди русалов царил жёсткий матриархат, и дано было очень любопытно, как принцесса до огни стерпела подобное оскорбление — быть представленной второй после брата. Сделала, наверное, скидку на дикие человеческие обычаи. Вот уж кто хороший дипломат. Своим сопротивлением Анда только подтверждала правильность выбора принца. Сильная, неуступчивая женщина. способная за себя постоять. Именно такой должна быть принцесса морского народа. И эльфика все эти качества демонстрировала прекрасно. После трапезы, которую Дан еле высидел, как на иголках, сказывалось вынужденное соседство с неуемной магичкой. Гостей пригласили в тронный зал, где уже играл что-то медленный и тягучий оркестр. Король, как ему положено, открыл бал в обнимку с Лексой. Оказалась она пластичная, грациозная, и танцуют куда лучше некоторых знакомых эльфиек. наша засмотрелся. Агнар тут же воспользовался случаем и пригласил Анденеллу. Отказаться от первого королевского танца правилами приличия категорически воспрещается. Так что пришлось ей соглашаться. Довольный русал увлек эльфийку на середину зала, периодически забываясь и перетискивая ее чуть ближе, чем диктовал танец. Анда краснела, бледнела и пару раз наступила ему на ноги, но принц не сдавался. Донатриэль уже битый час не сводил глаз с Лекса, та удивительно миролюбива для своего характера, который он успел неплохо изучить. Общалась с русалами и королем. Похоже, при желании она вполне могла быть и любезной, и воспитанной. Просто с ним почему-то у нее этого желания не возникало. Красивые татуировки, не правда ли? Раздался, вкрадчивый голос за его спиной. Дан обернулся. Девушка, которую представили, как её высочество Дагни, сестра Агнара, стояла у той же колонны, подпирая её плечом. Облегающее серебристое платье переливалось зеленовато-синими разводами, напоминая морскую воду. Гладкую кожу головы украшал ободок сложного плетения с вкраплениями крупных жемчужин. На лице красовались белые отметки королевского рода и личных заслуг принцессы. Дан не настолько хорошо знал руны русалов, чтобы понимать их метки. Но, исходя из принципа, чем больше узоров, тем выше уровень, Дагни была на высоте. «Да, у вас очень красивые татуировки», — вежливо согласился эльф. «Нет, я про неё». Дагни недвусмысленно кивнула в сторону Лекса, которая как раз осталась с королём и министром иностранных дел. Внимательно их слушая и поочередно кивая обоим. Дану почему-то не по душе пришлась такая её покорность. Если бы она всем язвила и хамила, было бы проще, а так, получается, есть люди, к которым она прислушивается и которых уважает. Тем обиднее было оказаться не в их числе. «Интересно, где она откопала мастера? Таких давно уже не делают», — продолжала Дагни, приняв неопределённый хмык Дана за поощрение. Вот теперь эльф и правда заинтересовался. «Насколько давно?» — уточнил он. Несколько сотен лет как минимум. Разноцветные узоры перестали широко употребляться лет 500 назад. Некоторые фанаты продолжали их делать на чистом энтузиазме. Но в таких количествах я их никогда не видела. Это ж сколько боли нужно вытерпеть в процессе. А потом, как оно чешется, пока заживает. Бррр. Догни застарелым нервным движением почесала шею, где красовалась особенно плотная вязь татуировок. Интересно, что именно они означают. Донатриль ненавязчиво подтолкнул разговор в нужную ему сторону. А вы разве не в курсе? А, я забыла, люди не разбираются в наших узорах. Указывать ей на то, что он в общем-то не человек, дан щел неуместным. Он ждал ответа и дождался. Всё, связанное с сушей в нашем образном языке, означает смерть. Цветы на руках этой милой девушки. Количество загубленных ею душ. Только сомневаюсь, что она осознаёт, что именно на себе нарисовала. Вы, люди, сами иногда не понимаете, что копируете. Вот видела я у одного моряка... Дан уже не слышал, что именно видела принцесса-русалка. Загубленные души. Не понимает, что на ней. Как бы не так. Прекрасно она всё понимает. Он провёл ночь с матёрой убийцей. Он целовал и ласкал узоры, которые она нанесла на своё тело, чтобы помнить жертв. Сколько же их было? Дан попытался подсчитать, его замутило. Получалось явно больше тысячи. Может, и не одна тысяча. Его мир развалился на куски. Пробормотав нечто похожее на извинение, Дан отлепился от колонны, пошатнувшись и огляделся в поисках Лексы, которая уже успела куда-то подеваться. «Им надо срочно поговорить, и в этот раз он задаст все интересующие его вопросы, а она ответит. И плевать он хотел на Руперта и его указания. Лекса будто сквозь землю провалилась». Дан обыскал все ниши парадного зала, всё ещё не веря, что магичке хватит наглости пуститься разгуливать по дворцу, как у себя дома. «Вы что-то потеряли?» Вкрадчиво поинтересовался знакомый голос у него над ухом. От неожиданности едва не подпрыгнул. «Не совсем, Ваше Величество». Дан повернулся лицом к высококровному собеседнику и склонился в уважительном приветствии. Хоть они и сидели рядом за ужином, приватная беседа — это совершенно другой уровень общения. «Я рассчитывал пообщаться с вашей придворной магичкой Лексой», продолжил эльф после ответного кивка монарха. «У нас есть один вопрос, требующий срочного обсуждения. По поводу учебного плана». Добавил он зачем-то для солидности. И покраснел. Врать Денатриэль не умел категорически. Монарх, понимающе хмыкнул, отчего у эльфа заполыхали даже уши. Она ушла, сразу после Бергмана. Вроде собиралась с ним ещё что-то обсудить. Поищите в том направлении на втором этаже. Джеральд неопределённо махнул рукой в сторону восточного крыла. Это сейчас оно стало восточным, облепленное пристройками и укреплениями, наросшими за века. Когда-то именно это крыло и было дворцом. Там располагались личные покои короля, его семьи и редких приближённых, вроде Лекса, или личного секретаря, которые обладали преимущественным доступом к его величеству. Донатриэль поклонился в благодарность за подсказку, пробормотал нечто неопределённо прощальное и отправился в указанном направлении. Сначала неуверенно, потом, когда гневных окриков и воплей стража на его вторжение не последовало, перешёл на быстрый шаг. Переходы дворца были тихие и пустыны по сравнению с шумным и ярким бальным залом. Эльфу даже слегка заложило уши. Даже спросить, не видел ли кто Лексу, было не у кого. Служанки и лакеи, обычно толпами передвигавшиеся по дворцу, сегодня куда-то разом подевались. Дану показалось, что в конце коридора что-то блеснуло. Как бисерные нити на платье Лекса. Не раздумывая, он бросился в ту сторону. Женский визг был слышен, наверное, даже за дворцовой стеной. Эльф притормозил. Источник крика был рядом, буквально в двух шагах. Привыкший не оставлять испуганных и страдающих без внимания, готовый к битве Донатриэль пинком распахнул ближайшую дверь. Битва уже случилась, причём без его участия. Судя по богатому убранству и короне над балдахином кровати, спальня принадлежала ни много ни мало самому монарху. На полу, пачкая бежевый ковер алой кровью, всё ещё сочившийся из страшной раны на шее, лежал лицом вниз лакей. То, что это лакей, было понятно по жёлто-алой ливреи. Именно такие были сегодня на прислуживавших за столом людях. Ещё один выпотрошенный труп живописно разлёгся прямо на королевской кровати. Запрокинутое лицо не было видно от дверей. На горле зияла рваная рана, похоже, нанесённая зубами. Живот был вспорот, и кишки багровыми узлами вывалились на вышитое покрывало. Горничная, очевидно зашедшая провести уборку у спальни, прижала ладони к щекам в ужасе и верещала без остановки. Её не остановило даже появление аудитории. Да она она просто не заметила. «А ну, цыц!» Девушка, как ни странно, послушалась, тяжело дыша и не отрывая взгляда от жуткой картины. В наступившей тишине четко раздавался спокойный голос Лексы. «Ты выйдешь отсюда и скажешь всем любопытствующим, что увидела мышь, поэтому орала». «Мышь, мышь», — бормотала служанка побелевшими губами, деревянной походкой покидая королевские покои. Лекса хладнокровно закрыла за ней дверь и заперла на щеколду для надежности. «Говорила я ему, не снимай с покоя в охрану, тем более на время бала». «Нет, Лекса, что может случиться, когда вокруг столько народу?» Передразнила она короля в полголоса, обходя комнату по кругу и оценивая открывающуюся кровавую сцену с разных ракурсов. Будто картину собиралась писать. Дан в каком-то анимении беззвучно открывал и закрывал рот, не в силах начать разговор. Обстановка как-то не располагала. Спрашивать, сколько человек она убила в присутствии трупа, казалось ему неэтичным, что ли. Лекса подошла поближе к трупу на кровати, полностью проигнорировав тело слуги на полу. Склонилась над лицом, зачем-то обнюхала волосы. «Жаль, не успела», — пробормотала она. «Это Бергман. Я как раз хотела с ним пообщаться. И вот, хорошо его разложили». Лекса с знанием дела оценила живописно разбросанные кишки. Дан, наконец, решил высказать собственные подозрения и начал с самых свежих. «Мне вот интересно, где ты сама была в момент раскладки тела?» «Мы уже на «ты»?» — выразительно приподняла одну бровь магичка и нагло расхохоталась ему в лицо. «Ой, не могу. Ты меня в убийстве, что ли, подозреваешь?» Эльф нервно дёрнул щекой. но убийцу Лекса походило мало, но хладнокровие, с которым она разглядывала тела, говорило о многом. В том числе о том, что они далеко не первые ею увиденные. Я мимо проходила, искала, вот его. Она указала подбородком на тело на кровати. Могу задать тебе тот же вопрос. Ты оказался здесь удивительно вовремя. Дан аж задохнулся от наглости магички. Я вообще-то целитель. Убивать против моей натуры. Процедил он сквозь зубы, чувствуя в себе несвойственное целителю разрушительное желание кое-кого придушить. Крики услышал, думал помочь. Угу, беленький, пушистый, спешит на помощь. с пониманием покивала Лекса. «Ну, раз так хочешь, помогай. Держи меня, если что». Дам не успел даже уточнить, каким должно быть это что-то, в случае которого надо будет её держать. Лекса сняла атласные туфли на длиннющем каблуке и уселась, скрестив ноги прямо посреди длинноворсового ковра, мастерски миновав все пятна крови и выбрав единственное сухое место. Прикрыла глаза и скользнула в транс. Дану было знакомо это состояние. Целители тоже часто медитировали, когда пациент нуждался в особо сложном лечении. Но кого она собралась лечить в комнате, полной трупов? Какое-то время всё было тихо. Магичка дышала через раз, находясь в том подвешенном состоянии между явью и сном, когда тело переходит на рефлексы, а душа путешествует по перекрёсткам нитей мира. Дан сидел рядом, от нечего делать, растерянно разглядывая Лексу. То, что она запросто доверила ему свою жизнь, сбивало с толку. Но не бывает таких наивных маньяков-убийц. Он бы ей, например, ни за что не доверился. Дан ее и не знает толком. Ну, провели одну ночь вместе и полгода в одной академии преподает. Это еще ни о чем не говорит. Но уверенность Лексы в нем, в том, что он не подведет и поможет, странным образом согревала. Ровное сияние ее ауры внезапно пошло рябью. Лексу выгнуло и затрясло, как в лихорадке. Ноги расплелись из замысловатой позиции, в которой она сидела, и задергались в судорогах, измазывая босые ступни в лужах крови. «Твою ж!» — выругался Дан, опускаясь на колени за её спиной и фиксируя её одной рукой за плечи, другой попытался удержать Лекси голову, чтобы она не ударилась об пол, за что тут же получил макушкой в нос. «Это и есть твоё, если что. Что ты там нашла на свою задницу?» Эльф был сам от себя немного в ужасе. Он никогда в жизни столько не ругался, сколько за эти короткие месяцы в компании Лекса, и не попадал во столько стрессовых ситуаций одна за другой. Но сейчас, как ни странно, его вовсе не волновало, что в его руках потенциальная массовая убийца. Она была женщиной, которой плохо. И он собирался ей помочь. Обрывать трансцелителя опасно. Душа может затеряться в сплетениях энергии, если её не вернуть в тело до того, как разбудить. Поэтому Дан прикрыл глаза, концентрируясь на удивительно белой для такого жутковатого существа энергии, и последовал за ней по едва видимому контуру нити. Лекса уже возвращалась, ей чуть-чуть не хватало сил для последнего рывка и возвращения в тело. Дан мимоходом удивился, магичка, совсем недавно чуть не снесшая клешем весь город, была слаба энергетически, как новорожденный. Кто-то или что-то за эти минуты успела выпить её подчастую. Эльф подцепил энергию лекции и с усилием впихнул её обратно в тело. Вернулся в себя, потряс магичку, чтобы привести в чувство. Её глаза были пусты и страшны своей неподвижностью. «Лекса!» — встряхнул он её снова. Она закашлялась, с хрипом втягивая в себя воздух. «Он вернулся!» — едва слышно пробормотала магичка. «Кто вернулся?» Дан снова потряс её за плечи, потом поддержал Лексу за коротко стриженный затылок, пытаясь прочесть хоть что-то на её лице. «Что ты видела?» Он вернулся. Выдохнула она снова, проваливаясь в обморок. На этот раз обычный, от магического истощения.